Много-много обещавший юноша. И я, несмотря на то, что чуть не вдвое старше его, чувствую, что получил от него духовное наследство. А может, это только впечатление вообще той семейной среды, у которой и он душою питался. Через некоторое время Врубель сообщает сестре, что руководит заводом израстцовых и терракотовых декораций в частности, отделкой часовни над могилою Андрея Мамонтова и постройкой, по моему проекту, пристройки к дому Мамонтовых в Москве с роскошным фасадом в римско-византийском вкусе. Скульптура вся собственноручная. В начале сентября часовня была в основном построена, оставалось еще сделать купол и внутреннюю роспись. Врубель перебрался в Москву, где, опять же, по словам его письма к сестре, работал над отделкой фасада флигеля дома Мамонтова. Савва Иванович тоже большую часть времени проводил в Москве, занят был работой в правлении, а Елизавета Григорьевна тосковала в Абрамцеве и решила, взявши с собой Верушку и Шуреньку, уехать в Италию. «Чувствую, что там всего скорее отдохну», Пишет она Елене Дмитриевне. «Жизнь там всегда мирила меня со многим и успокаивала». Они уехали в конце сентября. Савве Ивановичу дела не позволили уехать вместе с ними. Он приехал в Рим недели через две. Он уже не мог обойтись без Врубеля, как несколько лет назад без Коровина, и взял теперь его с собой. И тотчас же, как всегда с приездом Савы Ивановича, Нарушен был покой и порядок. В понедельник приехали Савы Иванович и Врубель, и с тех пор мы в постоянном движении, пишет Елизавета Григорьевна Елене Дмитриевне, ставшая теперь самой интимной ее корреспонденткой. Предприняли поездку в Помпею, бродили по коридорам, вырытым в лаве, разглядывали фрески и статуи, которые лава разрушившая город и унесшая столько жизней, сохранила для потомков. Из Помпеи приехали в Соренто. Сава Иванович восхищался, говорил, что Италия – лучшая в мире страна. Восхищался в Рубель. Оттаяли после перенесенного горя Верушка и Шуренька, а, глядя на них, и Елизавета Григорьевна стала понемногу приходить в себя. Вернулись в Рим. Сава Иванович отыскал керамическую школу, Познакомился с директором, страстным энтузиастом своего дела, который за восемь лет существования школы достиг очень многого в возрождении итальянской майолики. Его работы, как пишет Елизавета Григорьевна, нельзя отличить от древнеитальянских они строго держатся этого стиля и разрабатывают его. Был Савой Иванович с Врубелем и в школе деревянной резьбы, но ничего интересного там они не нашли. Лучшие работы оказались отправленными на выставку в Полярму. Школой руководили три художника, среди них Морелли. Тот самый Морелли, которым когда-то так восхищались, картину которого когда-то купили Мамонтовы. Но сейчас иные времена. Жизнь, а с нею и живопись ушли вперед, и Врубель морщится перед картинами Морелли. Ну какая это живопись? Женская половина семьи Мамонтовых возмущена, для них Морелли все еще бог живописи. Даже Верушка, к которой Врубель, как и все художники, относился с нежностью, стала поддразнивать его, говоря, что он просто завидует шумному успеху Морелли, но, впрочем, может подписывать свои картины не своей воробьиной фамилией, а Монелли. Так звали в Риме воробьев. Острота была натянутой, и шутка недоброй, ибо по-польски, а Врубель по отцу был поляк, воробей врубил. Но Врубель оказался, не злобив, поистине как воробей. Однако же по-польски гортый задирист, и он решил отомстить, и отомстил. Написал портрет Савы Ивановича в черном берете, лучший из всех портретов Савы Ивановича, писанных до того, кем бы то ни было. Насмешница была посрамлена, а Врубель, улыбаясь, подписал портрет Монелли 1891. Подпись эта в последующие годы служила источником целого ряда недоразумений в атрибуции портрета. Портрет этот, во время войны бесследно пропавший из Абрамцевского музея, очень высоко ценил Нестеров. По свидетельству биографа-художника Дурылина, Нестеров считал двумя величайшими произведениями живописи, находившимися в свое время в Абрамцевском доме, девочку с персиками Серова и портрет Саввы Ивановича Мамонтова в черном берете в Рубеле. И то ли насмешка над богом Мурелли, то ли особенности характера в Рубеле, которые на первый взгляд казались странностями и действительно могли раздражать. Но насмешки над Мурелли лишь переполнили чашу. Так или иначе, в рубль попал в немилость у женской половины общества. И, по-видимому, именно из-за этого, а Саву Иванович не мог возражать Елизавете Григорьевне, все еще пребывавшей в горе, Решено было переселить Врубеля куда-нибудь. Савва Иванович уговорил Рицони, русского художника, обосновавшегося навсегда в Риме, пригласить Врубеля работать в его великолепной мастерской. И Врубель охотно принял предложение к великой радости Елизаветы Григорьевны, которой она делится все с той же Еленой Дмитриевной Поленовой. Живем тихо и спокойно. От всего сердца желала бы чтобы так продлилось до Рождества. Уже есть одно распоряжение Савы Ивановича, которое нам не очень по душе. Он оставляет в Италии в Рубеле, который на днях возвращается в Рим и будет жить здесь до Рождества, берет себе мастерскую и будет работать своих демонов. Я не хочу, чтобы он жил у нас. Он нам слишком будет тяжел. Где был в это время Врубель, установить сейчас невозможно. Есть основания считать, что он ездил с Саввой Ивановичем в Париж. Врубель, приехав в Рим, поселился у Ритсони и работал в его мастерской. Прахов пишет. «Все жившие в Риме Мамонтовы и моя сестра высоко ценили талант Врубеля, и в то же время, как женщины, строже мужчин осуждали его неправильный образ жизни».